19. Заходить туда, куда сейчас требовалось зайти, было выше всяких сил, поэтому Ренни с Даудом задержались в зоне обработки на целых пять минут. Они и раньше поступали так же, да и другие, наверное, тоже так делали. «Я не хочу это видеть и это слышать», — думал Ренни. «Пусть в этот раз он скажет что-то другое, хотя бы один раз что-то другое. Напрасная надежда, потому что в этот раз все повторилось». Видимо, потому что не могло не повториться. Каждый раз одно и то же, пусть с небольшими вариациями. Не надо. Ренни, Дзедди, который больше не был Дзедди, смотрел на Ренни неподвижным пристальным взглядом. От этого взгляда делалось не по себе. Ты выиграл тендер? Нет, Зедди. Ренни сел рядом с ним, отрицательно покачал головой. Я больше не играю в эти игры. Да, я тоже не играю. «Я уже проиграл, давно проиграл». «Ты поправишься», — твердо сказал Ренни. Да кивнул. «Нет, не нужно». Зэди смотрел на них все так же. «Поверь мне, не нужно. Я не хотел этого». «Ты помнишь кодекс?» «Нет, я ничего не помню, Ренни». «Прости, я и тебя помню как-то плохо, словно ты очень далеко». «Может быть», — сказал Ренни. «Не так уж ты и не прав. Они уже и были далеко». Так далеко, что и представить себе невозможно. До этого момента Ренни представить себе не мог, что подобные расстояния вообще способны существовать. «Ренни, мне надо умереть, понимаешь?» Кажется, у Дзеди появилась слабая надежда на то, что его услышат. А вдруг? «Я уже давно решил, а мне почему-то все мешают». «По кодексу мы не можем поддержать твое решение», – тихо сказал Ренни. «Ты недееспособен», – заметил Дауд. «Ты под чужой ответственностью». «Айкис?» – спросил пятый. «Нет», – ответил Ренни. «Мы пока не можем говорить». Когда они вышли из рабочей зоны, Даут первым делом вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. «Дай мне тоже», – попросил Ренни, который до того не курил почти 18 лет. «Держи», – с легким удивлением ответил Даут. «Спасибо». Несколько минут они стояли молча и курили. Потом Даут выкинул сигарету, снова на пол. «Ну вот зачем так, а?» – и произнес Никогда в жизни такого не видел, и надеюсь, не увижу, а ты? Не знаю, ответил Рэнни. Сигарета жгла пальцы. Я теперь вообще ничего не знаю. Москва, 2021-2022 года.